Маруф рассказал ему свою историю, и сказал, «Моя жена жестокосердная, и она потребовала от меня кунафы, и я просидел в лавке, пока не прошло полдня, и не пришел ко мне никто, чтобы дать цену хлеба, и я боюсь моей жены». И куновщик засмеялся и сказал, «С тобой не будет беды. Сколько ты хочешь, Ритли, кунафы?» Пять ритлей, сказал Маруф. И куновщик отвесил ему пять ритлей и сказал: Топленое масло у меня есть, но у меня нет пчелиного меда, а есть только тростниковый мед. Он лучше, чем пчелиный мед. И что за беда, если кунафа будет с тростниковым медом? И Маруф устало стыдно так как куновщик должен был ждать платы, и он сказал ему «Давай кунафы с тростниковым медом». И куновщик изжарил ему кунафу на масле и вымочил ее в тростниковом меду, и она стала подарком для царей. А потом куновщик сказал «Не нужно ли тебе хлеба и сыру?» «Да», — сказал Маруф. И куновщик дал ему на четыре полушки хлеба и на полушку сыра, а куновы было на десять полушек, и сказал «Знай, о Маруф, что за тобой будет пятнадцать полушек. Иди к своей жене и доставь себе удовольствие, а эту полушку возьми на баню, и тебе будет отсрочка, день, два или три, пока не наделит тебя Аллах». И не притесняй твоей жены. Я буду ждать, пока у тебя останутся деньги сверх расходов. И Маруф взял кунафу, хлеб и сыр, и ушел, благословляя куновщика. И он шел с залеченным сердцем и говорил, «Слава тебе, о Господи, как ты великодушен!» И потом он вошел к своей жене, и та спросила, «Ты принес кунафу?» И Маруф ответил «Да» и положил ее перед ней. И Фатима взглянула на кунафу и, увидев, что она с тростниковым медом, сказала «Разве я не говорила тебе «Принеси с пчелиным медом!» «Ты поступаешь наперекор моему желанию и приносишь с медом!» И Маруф извинился перед ней и сказал «Я ее купил с отсрочкой уплаты!» и Его жена воскликнула, «Это пустые слова! Я буду есть кунафу только с пчелиным медом!» И она рассердилась из-за кунафы и ударила ею Маруфа по лицу и сказала, «Поднимайся, осводник, принеси мне другую!» А потом она ударила его кулаком по челюсти, и выбила ему один из его зубов, и кровь потекла у него по груди. И от сильного гнева Маров ударил жену одним легким ударом по голове, и тогда Фатима схватила его за бороду и стала кричать «О, мусульмане!» И соседи вошли и освободили его бороду из ее руки, и напали на нее с упреками, и начали ее стыдить, говоря Все мы охотно едим кунафу, которая с тростниковым медом. Что это за жестокость с этим бедным человеком? Это позор для тебя!» И они до тех пор уговаривали Фатиму, пока не помирили ее с Маруфом. Но после ухода людей она поклялась, что не съест этой кунафы нисколько.